«Эти молодые зазнайки и юные глупышки, — говорили ее глаза, — думают, что могут вот так запросто прийти и делать все, что положено, а на самом деле не умеют даже самого элементарного». И немедленно я решила, что сделаю все, как надо. В конце концов, нужно было лишь хорошенько отмочить повязку, и я не только должна была добиться этого, Но должна была сама ощущать ту же боль, что и ребенок. Я продолжала свое дело, по-прежнему чуть ли не в обмороке, сжав зубы, но добиваясь результата и действуя так нежно и осторожно, как только могла. Повязка почти уже отлипла, когда сестра вдруг сказала мне, «Неплохо получилось. Сначала немного сердце екает, не правда ли? Со мной тоже так было». Другая часть образования состояла в том, чтобы проработать день с патронажной сестрой, тоже два раза в неделю. Мы обходили домишки с наглухо закрытыми окнами, из которых несло мылом и еще чем-то ужасным. Заставить обитателей открыть окно было практически невозможно. Работа оказалась довольно однообразной. Все жалобы, как правило, сводились к одному и тому же – больным ногам. Честно говоря, я была несколько озадачена. Районная сестра объяснила мне. Чаще всего это следствие заражения крови, иногда в результате венерических заболеваний, конечно, может быть и гангрена, но в основном дело в плохой крови. Так называли свою болезнь сами люди, некий народный диагноз. И я поняла это многие годы спустя, когда моя служанка сказала мне, «Моя мама опять заболела. О, а что с ней? Ноги, как обычно. У нее всегда были больные ноги». Однажды во время обхода мы обнаружили, что одна из наших больных умерла. Вместе с сестрой мы обредили покойницу. Опять новый опыт. Не такой душераздирающий, как с обварившимся ребенком, но вполне, скажем, необычный, если не сталкивался со смертью раньше. Когда в далекой Сербии убили эрцгерцога, событие это показалось всем таким далеким, совершенно не касавшимся нас. В конце концов, на Балканах люди постоянно убивали друг друга. То, что на этот раз убийство эрцгерцога может хоть в какой-то степени коснуться Англии, казалось совершенно невероятным. Не только я, все кругом думали точно так же. И вдруг, после этого убийства, штормовые тучи начали застилать горизонт. Поползли немыслимые слухи. Было произнесено слово «война». Конечно же. Очередная газетная стряпня. Ни один цивилизованный народ не мог вступить в войну. Уже давным-давно не было никаких войн. Не может быть. С войнами покончено навсегда. Нет, чистая правда. Абсолютно никто, кроме нескольких старых министров из самых секретных служб, близких к Министерству иностранных дел, не мог представить себе, что может разразиться война. Пустые слухи, всего лишь провокационные речи политиков, угроза, где вполне серьезно. Но этот день пришел. Страшное случилось. Англия вступила в войну. Часть пятая. Война. Глава первая. Мне трудно объяснить разницу в наших чувствах тогда и теперь.